Станцы Я не хочу средь юношей тепличных Разменивать последний грош души. Но как в колхоз идёт единоличник, Я в мир вхожу. И люди хороши. Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий, И волжской тучи родственной покрой. Чтоб на спине и на груди лопатись, Она лежала на запас, не тратясь, и скатывалась летнюю порой. Проклятый шов, нелепая затея, нас разлучили. А теперь пойми, я должен жить, дыша и большевее, и перед смертью хорошее еще побыть и поиграть с людьми. Подумаешь... Как в чердани голуби, где пахнет обью, И табол в раструбе, В семивершковой я метался к у тюрьме. Клевещущих козлов не досмотрел я драки, Как петушок в прозрачной летней тьме Харчит, да харк, да что-нибудь, да враки. Стук дятла сбросил с плеч, прыжок, и я в уме. И ты, Москва, сестра моя, легка, когда встречаешь в самолёте брата до первого трамвайного звонка. Нижнеее море, путы ни салата из дерева, стекла и молока. Моя страна со мною говорила, мир волила, журила, не прошла, но возмужавшего меня, как очевица, заметила и вдруг, как очевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь сам друг. Я слышу в Арктике машин советских стук, Я помню все, немецких братьев шеи И что лиловым гребнем лорелеи Садовник и палач наполнил свой досуг. И не ограблен я, и не надломлен, Но только от всего переогромлен, Как слово о полку струна моя туга, И в голосе моем после удушья Звучит земля, последнее оружие, Сухая влажность черноземных га.